Хотя в глубине души меня мучили сомнения. Я ведь толком ничего не умела, ничем от других не отличалась и даже замуж идти не хотела. Но когда я об этом говорила, кому-нибудь все удивлялись. «Что? Да не ломай ты голову!» Годам к 25 многие мои подруги повыходили замуж, уволились или переехали в другое место. Я понимала, что мне уже не 20 лет, что жизнь проходит впустую. В это самое время вы заинтересовались Аум Синрикё. А как попали в секту? Как-то я собралась в парикмахерскую. Обычно ходила к знакомому мастеру, но в тот раз куда-то торопилась и забежала в салон поблизости. Там оказалось очень дешево, и потом я заходила туда еще несколько раз. Однажды парень, у которого я стриглась, показал мне умовский буклет и сказал, что подумывает о том, чтобы вступить во ум. Тогда его идея меня не воодушевила. Еще чего, и зачем это надо? Он научил меня очищать организм. Надо выпить воды, вызвать рвоту и опорожнив желудок, продеть в нос шнурок. Я без того особым здоровьем не отличалась. У меня часто обострялась экзема. Смотрите, еще сейчас на руке осталось Когда я сказала ему об этом, он предложил, «Да ты только попробуй». Я попробовала, и экзема сошла уже на следующий день. Исчезла без следа. Еще у меня всегда были проблемы с аппетитом. Я с трудом могла впихнуть в себя половину детской порции риса, а после такой чистки, к маминому изумлению, запросто съедала полную чашку. Голова тоже болеть перестала, и вообще здоровье наладилось. Я ходила под впечатлением, и парень из салона предложил, «Давай вместе в АУМ запишемся». Я долго отказывалась, но он не отставал. Через некоторое время эта идея уже не казалась мне такой бредовой. Скажите, а вы уже знали, что Аум Синрикё – это не просто центр изучения йоги, а религиозная организация? Знала. Тогда как раз были выборы, эти слоны на головах. Примечание. В избирательной кампании 1990 года Аум Синрикё использовала как средство наглядной агитации женский квартет «Аум Систерс», который исполнял песни и танцы, прославлявшие сахару Квартет выступал в головных уборах, изображающих слона или персонажа индийской мифологии Ганешу, представляемого в виде человечка с огромным животом, четырьмя руками и слоновьей головой с одним бивнем. Конец примечания. Хотя до Аумовского учения мне никакого дела не было, до Сёка Асахары и прочих тоже. Мне лишь казалось, что раз их методы помогли поправить здоровье, может, стоит познакомиться с этой организацией поближе. Ну и любопытство, конечно, сыграло свою роль. Пришла в ближайший дадзё, поговорила с местными подвижниками. Не помню о чём. Они на меня особого впечатления не произвели. Впрочем, ничего особенного я и не ждала. Поговорили, я записалась и всё. «Просто выслушали, что они вам рассказали о своём учении?» «Именно так. Вы сказали, записалась. выходят прямо там, на месте, написали что-то вроде заявления» чтобы вас приняли. То есть немного их послушали и вступили, не углубляясь в содержание учения. Люди, с которыми я встречался до вас, приняли такое решение после серьезных колебаний. А вас это как-то быстро получилось». «Хм, да, действительно. Мне сказали, что я должна заплатить вступительный взнос. 30 тысяч и еще 18 тысяч за 6 месяцев. Всего 48. Я сказала, что таких денег у меня нет». И человек, который меня уговаривал, заявил, «Хорошо, мы можем принять тебя за половину». Я его в первый раз видела, но он так душевно со мной беседовал. Может, думал, ему где-то там зачтется за то, что указал мне путь. И я согласилась. Раз за половину, тогда давай. Принятым ваум новичкам полагалось периодически появляться в Дадзё. У них были определенные рутинные обязанности. Желание ходить туда за этим у меня не появилось». Просит прийти, ну и что? Не хочешь, не ходи. Однако сагитировавший меня парень не отставал. Просил так настойчиво, что я решила сходить. Тем более, что Дадзё располагался по соседству. В Дадзё собирались послушники. Вид этих тихих, безучастных людей в хлопчатобумажных рубахах завораживал. Вот, оказывается, как можно жить. Как это было не похоже на шумную лихорадочную суету, окружавшую меня на работе, в вагоне электрички. Я расслабилась, почувствовала себя умиротворенной. Присела рядом и молча принялась складывать рекламные листки, как все. Это незамысловатое занятие успокаивало, народ вокруг был добродушен и миролюбив. Я стала посещать Дадзё по выходным или заходила прямо после работы, и, повозившись с рекламками, шла домой. А ум держала двери открытыми 24 часа в сутки, так что зайти можно было в любое время. У нас на работе аморалка считалась в порядке вещей. Служебные романчики и все такое. Смотреть противно. Тем более у меня отец в свое время пошел по этой дорожке. В Дадзю ничего похожего, все иначе. Мирно сидишь, ни о чем не думая, складываешь листовки и брошюры, куда уж лучше. Как раз в это время мама нашла себе нового мужа. Здорово, правда? Горевала недолго. Мы стали жить втроем, и оказалось что нормальный, искренний человек. С ним мне было легче, чем с родным отцом. Послушницей я стала после семинара на Исига Кидзима. Со мной все получилось на редкость быстро. Я имею в виду переход в послушницы. Семинар был в апреле девяностого года. Всего два месяца прошло, как меня приняли во ум. На Исига Кидзима говорили об Армагеддоне. Но эта тема была только для ветеранов. Таких, как я, непослушников, а верующих на дому, держали в неведении. Для нас глубина посвящения зависела от внесенной суммы пожертвования. Мне просто предложили поехать на семинар, не вдаваясь в детали. Участие стоило несколько сотен тысяч. Я сняла свои сбережения и заплатила. К этому времени я стала задумываться, что делать дальше. Жить, как жила, или что-то менять. Чтобы поехать на семинар, взяла отпуск. Выдумала какую-то причину. Начальству, понятно, это очень не понравилось. Но из Игакитзима я не сразу поняла, куда попала зачем это мероприятие. Но присмотревшись, подумала, что все-таки это очень удобно. Тебе приказывают, ты выполняешь. Самому ни о чем думать не надо. Делай, что говорят. Больше от тебя ничего не требуется. И о смысле жизни можно голову не ломать. Нет необходимости. Мы шли на пляж и занимались дыхательными упражнениями или еще чем-нибудь наподобие. Подразумевалось, что все, кто приехал на семинар, должны стать послушниками. Так и получилось почти со всеми, в том числе и со мной. Уйти в послушники значило бросить дом и работу, передать Аум все деньги. В 20 лет, скорее всего, я на такое бы не пошла, а в 25 решила. Что ж, погуляла и хватит, пожалуй. Может, на вас специфическая обстановка подействовала? И Сигакитзима от всего далеко. Хм, не только в этом дело. Я считаю, что уход в послушнице был вопросом времени. Если не в тот раз, то в другой. Все равно я уже висела на крючке. Важно, что не надо думать, не надо принимать решения. Это можно передать другим людям и действовать так, как они скажут. А раз распоряжение отдает просвещенная Сахара, достигшая освобождения... «Будь спокойна, все будет как надо». Их учение само по себе меня интересовало мало. Во всяком случае, я к нему относилась без восторгов. Просто мне казалось, что было бы классно избавиться от ненужных страстей, предрассудков и привязанностей. Стоит с ними покончить, и жить станет легче. Я имела в виду теплые чувства к родителям, кокетство, ненависть к другим людям. Однако скоро я поняла, что порядки ВАУ мало чем отличаются от того, как устроено обычное общество. Например, начинали склонять кого-нибудь. такое то полон недобрых помыслов. Но ведь так же и в миру ругаются, может, только другими словами. Так что никакой разницы. Тем не менее, с работы я уволилась. Придумала, что вроде собираюсь учиться за границу. Меня долго уговаривали остаться, но в конце концов отпустили. Это была целая история. Я не могла сказать правду. Так или иначе, к тому времени я уже точно решила уйти. Мама никогда не смотрела ток-шоу и потому о существовании Аум даже не подозревала. Узнав, что ухожу и мы больше не увидимся, она всплакнула. Для нее это была полная неожиданность, хотя, думаю, она удивлялась, видя, как быстро пошло на поправку мое здоровье и появился аппетит. «Что ж, — сказала она, — видно, время пришло, к себе не привяжешь». Похоже, она все еще толком не поняла, что происходит, смеется. Ну и как вам показалась жизнь послушницы? Попадались среди наших и такие, кто думал, как бы повидаться с родителями или вообще вернуться домой. Но меня тогда это не волновало. Жизнь ваум меня вполне удовлетворяла, хотя не скажу, что я была от нее в восторге. Я поехала в нами на Мура, там меня определили в административно-хозяйственную группу. Работала на кухне, занималась стиркой. Тогда-то я впервые и увидела Асахару. Вдруг он вызвал меня к себе. К чему бы это подумала я? Асахара был один в своем сборном домике, и мы разговаривали наедине минут двадцать. Это было нечто совершенно необычное. Он говорил обо мне и все время попадал в точку. Что именно? Ну, например, в Миру ты занималась тем-то. Слишком много развлекалась, растрачивая добродетель или «Парней вокруг тебя крутилось изрядно». Вот такие вещи. Потом мне сказали, что такие беседы один на один – особый случай, но на меня эти слова большого впечатления не произвели. Однако он же мог заранее справиться о том, чем вы занимались до прихода ваум «Знаю, но представьте, перед вами человек, достигший заключительной стадии освобождения. Да еще необычная обстановка, и такое вам говорит. Поневоле подумаешь, вот это да». Первое, что я почувствовала, испуг, и поняла, этого человека не обманешь. Интересно, что разговор у нас был как бы ни о чем, я почти ничего не запомнила.